Глава 19. После того, как я дал присоединяется к прочим конспираторам, я ещё часа 4 плету гобелен и слушаю сказки, которые он Гуц рассказывает о роновом дитя. Самого Арона так и нет, видать, неудачная охота. Вопрос только насколько. Вот тоже нашёл время. Ещё не хватало, чтобы его пришлось искать. Сейчас вот Азамат спустится, спросит, куда его братишка делся. И что я отвечу? А за мату еще один повод панировничить совершенно лишний. А телефон у Арона, конечно, недоступен. Откуда в горах связь? Что-то надолго ребята там засиделись, скрипит Угус, глядя на часы. И правда, за окном давно стемнело. Не бойся уже все важное обсудили, теперь по пустякам спорят. И я принимая его слова, как руководство к действию, разогреваю ужин и отправляюсь наверх мужа выковыривать. Он-то наверняка, как затем на завтракал, так и не ел ничего с тех пор. Захожу на третий этаж, а там дымовая завеса. Все сидят, курят что-то несусветное, не табак, не травку, а какие-то пряности. Тянутся вязкие, сонные разговоры. А Замат уже третий раз пытается произнести слово "обеспечить", помогая себе зажатой в руке трубкой. Я решительно распахиваю тряк на подряд. И когда все оборачиваются на шум, грозно провозглашаю: Ужинать подано, извольте покинуть помещение. Лизенька, так мы ещё не закончили, начинает Азамат заплетающимся языком. Вы закончите, когда тут же и отрубитесь на полу в дыму. Давайте, идите вниз, вы же голодные и не соображаете уже ничего, окасели все. Последнее оказывает действие, народ втряхивается и топает к лифту. Я открываю остальные окна. Людям тут спать в конце концов. Суровая у тебя супруга, <кхм> усмехается толстяк. Она очень обо мне заботится, отвечает ему Азамат, глядя на меня. Кухня наполняется народом, и Азамат в толчее не замечает отсутствия брата. Детей я отправляю к матери, к хирургировочным столикам, чтобы она тут не отсвечивала. От еды все веселеют, начинают шутить, В кухне стоит громовой хохот. Я ужинаю вместе с ними, выслушивая сомнительные комплименты, потом потихоньку принимаюсь разгонять всех по койкам. А ты сама-то спрашиваю-то заматствовая. А я сейчас всех разгоню, помоюсь и приду. Ты ложись. Когда он наконец уходит, я потихоньку подкатываю к старейшинам. К этому времени внизу остались только они, решив расположиться на ночь там же в гостиной. Еще Анхновч и несколько мало знакомых мне граждан, не успевших за охотам дойти к ужин. Слушайте, говорю, подсаживаясь к пакжде Идемидину, у нас Арон загулял, пошел на охоту, сразу как Азамат прилетел и пока не возвращался. Я не хочу Азамату создавать повод для беспокойства, но как думаете, с ним все в порядке? А он не говорил, надолго ли пошел? – спрашивает мгутц. Мне нет. Если я говорил то сыну, а из него же слова не вытянешь. Но вещей Арон вроде бы не брал. В смысле, чтобы ночевать. Он местность-то знает, встревает подошедший к нам Антховч и шумно отхлёбывает из чашки с очередным чаем из гербария. Откуда бы, говорю. Он тут вчера вечером впервые оказался. Ну, а Замат ему рассказал, что тут где? Пожимаю плечами. Я понятия не имею, даже примерно. Было ли у Азамата время вчера с Ароном пообщаться? И совсем не хочу своих приключениях рассказывать посторонним. Не знаю, удалось ли им вчера поговорить. Азамат был занят. Ну, насчет зияний-то уж точно сказал. Каких зияний? Моргаю. Так называются входные отверстия тоннелей. Подключается незнакомый мне мужчина, высокий и жилистый. Я медленно перевариваю сказанное. То есть? Тут тоже есть тоннели, и Арон мог в них провалиться. А что, неужели Азаматов вам не говорил? удивляется мужчина. Да я не уверена, что он сам знает. Ну выдаёте, фыркает Анхновч. Вы что же, думали такое красивое место до вас никто не занял просто так? Да если б не зияние, тут бы уже давно город стоял. Не может быть, чтобы Азамат об этом не слышал. Может, и слышал, я откуда знаю? говорю я. Мне не говорил это точно, но он эту землю получил на следующий день, как мы поженились. Ему было не до географии. Потом он так обрадовался, когда я согласилась, чтобы он мне отдельный дом строил. Наверное, когда я место указала, решил не разочаровывать. Я внезапно чувствую острую потребность защитить мужа, хотя самой весьма любопытно, знал он или нет. Старейшина-духовник незаметно тянет меня за рукав. И я замолкаю. Он показывает мне записку. "Спокойся. Никто не сомневается, что твой муж самый умный. Нет, всё-таки у меня очень правильный духовник. Он действительно умеет восстанавливать моё душевное равновесие. Так что сороном делать будем. Я возвращаюсь к более животрепещущим истинам, чем репутация Замата". "А что вы с ним сделаешь?" философски пожимает плечами, ахнув. Если он никуда не провалился, то сам придет. А если провалился, мы его все равно не достанем. Выпадет где-нибудь в другом месте. Ага, через пару лет, киваю я. Или сто лет назад. Тут уж как повезет. Но если мы сейчас по темноте пойдем его искать, то сами все попроваливаемся. А толку никакого не будет. У нас ведь даже карты зияния нет. Так что лучше помолиться и спать пойти. Я, конечно, очень хорошо отношусь к Корону, но идти его искать сейчас, и правда, кажется мне не целесообразным. К тому же, я немного злюсь на него. Ну, хоть что ему дома не сиделся, пойна на дворе, а он тут на охоту пошёл, блин. Ладно, говорю. Может, ещё объявится сам. Только за мату пока не говорите, он нервничать будет. Все согласны кивают, а высокий мужик, не привыкший ещё к моим повадкам, корчит удивлённой физиономией. Вот это да. А я-то ещё сомневался, что Замат будет хорошим начальником. С такой-то головной болью в юбке. Я распихиваю всех спать и присоединяюсь к Замату. Стены в доме толстые, но когда едешь в лифте, слышен могучий храп на третьем этаже, где дрыхнет большинство прибывших. Я им включил отопление посильнее, чтобы компенсировать проветривание от дыма. А Замат спит без задних ног. раскинувшись на кровати, что ему совершенно не свойственно. Я обмазываю его цикатрилином, и он не просыпается. Забиваюсь под бачок и пытаюсь спать, но выходит плохо. В голову лезут всякие неприятные мысли про Арона, про Джингоши и про то, что я даже не знаю, чем завершилось сегодняшнее обсуждение. А что если завтра он опять куда-нибудь помчится, бросив меня? Нервничать наедине с Ароновой странной семейкой, и где Арон язвит его в душу. К счастью, последний вопрос решается сам через пару часов. Я успеваю забыться не глубоким неприятным сном, когда раздаются стук в входную двери и шарканье в прихожей. Я пулей слетаю вниз, едва успев запахнуть халат, включаю свет. Арон жмурится и закрывается рукой. Пытался он тут в темноте нужную дверь нащупать. Диод, сейчас бы споткнулся о чужие вещи и дом весь перепудел. Где тебя шакалы насили? напускаясь на него. Сел в порядке? Да все отлично, Лизахон. Весело отвечает он. Так приключение небольшое было. Выслеживал оленей, да попал в зияние. А замат говорил, что они тут есть, но я так увлекся, в общем выплюнуло меня на берегу дола. Тут часах в пяти, хоть бы. А сегодня день-то еще, тон же. А то у меня карта-то есть, а вот часы эти я в тоннеле еще не проверял. Он помахивает наручным ориентировщиком. Тот же, ворчу. Ночь глухая. Мы уже думали, не пойтили тебя искать. Ну что вы, Лизахон? Отмахивается он. Чтобы я, да если с у не выбрался, обижаете. Можешь обижаться сколько угодно, но мне хватило за тебя нервничать весь вечер. Хорошо еще Азамат не знал, что ты не дома. а то бы и он тоже переживал вместо того, чтобы дело делать. Нет уж, хватит. Давай до конца военных действий никакой больше охоты. А если бы на тебя там джингоши напали, сиди уж лучше дома, занимайся со своими детьми. Арон надувает губы. Ну что ж вы так строго? Я зато дичь принёс. Где? Я недоверчиво его оглядываю, вроде никакого багажа. А вот Он кивает на гигантский окровавленный мешок у двери. Там олень, птица всякая и еще сумка с грибами. А кто будет мою новую прихожую от крови отмывать? Шепотом верещу я. Будь добр, убери это отсюда сейчас же, только тихо. Да я сейчас оленя зажарю. Чего? Ты с дуба рухнул? У нас полон дом спящих людей, в том числе двое старейшин в гостиной, а она с кухни почти одно помещение. Нет уж, дорогой. Давай загружай свою дичь в холодильник и марш спать. Ой, Арон аж голову в плечи втягивает, ещё и старейшина. Ну ладно, а поесть-то хоть чего-нибудь можно? Сейчас соображу, борчу я и жестом зову за собой на кухню. Включаю маленькую лампочку над плитой, чтобы не очень тревожить старейшину. Наконец, Арон с тарелкой горячей еды отправляется к себе в комнату, а я Счастливая, что все разумно на поместах, заваливает спать дальше, а Замат кажется моргает, но скоро засыпает вместе со мной. Утром он в не очень веселом расположении духа, едва по завтраков идет общаться с Агдаловыми ребятами и встречать вновь прибывших. Впрочем, я довольно быстро отвлекаюсь, потому что очередную ункуцы-столицы привозит Ариву. Я не почему-то на чисто забыла. Видно, совсем у меня голова плохо варилась эти два дня. Впрочем, моя ассистентка ни в чем меня не заподозрила. Радостная выскочила из унгуца и немедленно поинтересовалась, нет ли работы. К счастью, пока нет. Криво улыбаюсь я. Что там в столице делается? Да так, бардак некоторые. Джангош, это там нет, но все мечутся, не знают, что делать. У старейшина уже языки подсыхали, народ успокаивать. Особенно теперь. когда все эти способные мужики куда-то улетели. А у вас что новенького? Да вот, вчера Арон загулял, вернулся ночью с оленем. Хотел его тут жарить над головой у спящих старейшин. Представляешь? Чуть не убила. О да, этот может. Хихикает она. Мужики вообще такие дети, никогда замуж не выту, хотя олень это неплохо. Надо его и правда пожарить. Всё равно чем-то кормить всех этих вояк придётся. Однако за оленя уже принялся сам добытчик. Нам он предлагает ощипывать оленьих птиц, но я побоюсь пухоедов, поэтому само устраняюсь и сажусь дальше плести свой гобелен. Азамат является к обеду, мрачный, отрывает кусок мяса, кивает Тарону и поворачивается, чтобы уйти. Погоди, солнца, догоняю его уже в прихожей. У вас какие планы вообще? Ты пока тут? Пока что мы все тут. Не охотно отвечает он, взглянув на меня, и тот же отведёт взгляд. Завтра выдвинемся занимать позиции. Ты останешься здесь с Сороном, Аривой и старейшинами Унгодсом. Сегодня ещё должны подвести продовольствие, оружие и всякие прочие нужные вещи. Если тебе что-то нужно из лекарств и тому подобного, скажи об этом Экдалу. Он поддерживает контакт с прочими наёмниками. Я ответил на твой вопрос. Почти Расскажи мне ещё вот что. Онхнув, утверждает, что тут есть выходы тоннелей. Он их называет зияния. Ты мне ничего не говорил. А, да, есть, но они в горах, не в лесу. Я не думаю, что ты одна туда пойдёшь. Он замолкает, внимательно оглядывает меня и поправляется. Я очень надеюсь, что ты одна туда не пойдёшь. Не пойду, не пойду, улыбаюсь. Ну ладно, всё, больше тебя не отвлекаю. Азамат быстро взглядывает на меня, потом в окно. Я скажу ребятам, чтобы достали тебе тональную пудру. Если будет время, займётесь тут с Ароном картографией. Он снова сверкает на меня глазами и уходит, прежде чем я успеваю переспросить. То ли замышляет что-то, то ли просто нервничает. Ладно, ближе к ночи разберёмся. Надо надеяться.